Глава шестьдесят Отключение. Я посмотрел вниз в маленькое боковое окошко кабины. Ужас, как высоко. Этаж пятый, наверное, если сравнивать с домом. Эдак и своих раздавить недолго при движении, не видно же ни черта. Разве что за изображением на многочисленных экранчиках смотреть. Но сдается мне, что тут столько же глаз нужно, чтобы за всем уследить. Хорошо еще, что оператор энергосборочной установки – это отдельный член экипажа, место которого занял Бен. Два рычага вперед до упора. Гигантская гусеничная махина двинулась прочь из чрева космолета и грузно осела на местную почву. Кстати, пока не вижу ничего особенного в планете. Обгоревшая на солнце порода – редкие деревца и огромная туша со змеевидным хвостом толщиной с хорошее дерево. Сейчас эта тварь повернута к нам спиной, но это, я уверен, совсем ненадолго. Впрочем, как сказал Садон, местных монстров можно особо не опасаться. «Давай ближе, Мак», — попросил Бен, и я послушно добавил газу, вжав тяжеленную педаль. «Как будто и не прибавил скорости ни разу», Вот что значит несоответствие размеров машины и водителя. Бен нажал кнопку, которую показал на схеме Садон-Трак, и принялся колдовать над тумблерами, как будто всю жизнь управлял подобной техникой. «Что?» — смутился экс-контрабандист, когда я с удивлением посмотрел на его уверенные манипуляции. «Я чем только не управлял в свое время, а это прямо один в один колонистский синтезатор». Только больше раза в четыре. Ты за дорогой лучше смотри. Я повернулся к маленькому лобовому стеклу, наплевав на камеры и экранчики, и резко отпустил газ. Мы чуть не въехали в зад хвостатому громиле. Раздался мелодичный и в то же время тревожный звук сервоприводов. По коже гиганта пробежала, словно бы электрическая волна со снопом искр. «Есть! Захватили!» азартно выкрикнул Бен. Я посмотрел в единственную доступную мне сторону – налево. Чуть вдалеке исполинский параллелепипед на гусеницах нацелил раструп на какую-то мерзкого вида сухопутную каракатицу, мгновенно распушившую свои щупальца. Машина сдала назад, на ходу выстрелив в монстра чем-то вроде электрической сети. Наш хвостатик после такого сразу дал дёру – А вот каракатица наших соседей явно вознамерилась преподать урок сборщикам. Вот она совершила бросок, захватывая трубу энергоприемника щупальцами, но машина продолжила движение, а потом каракатица побледнела и отвалилась, тяжело рухнув на землю. Получается, если монстр не убежит, а решит упираться, то разряды сети просто выбьют из него дух? Что ж, просто и эффективно. И действительно никакой особой опасности. Теперь бы еще понять, как собирать энергию и что представляют собой те, кого стоит беречься. Но делать мы это будем уже своей небольшой компанией. Так надежнее. Аси. Я позвал девушку и был уверен, что та меня слышит. Да? да? Есть. Так и знал, что мы на одной волне, и длань за мной приглядывает. «Сможешь устроить нам общий канал связи?» «Да, мы лишились доспехов, но почему бы не попробовать заменить одну из их функций?» «Нашел себе ходячую рацию». Асси буркнула, но тем не менее подключила в поддерживаемый ею мысленный канал Бена, Карла и Айлу. «Все вы уже увидели мирных монстров со стрепта. Предлагаю не ждать, пока появятся их боевые собратья». «А мы тут нашли какой-то кусок металла под землей». Меня прервал взволнованный голос Карла. «По каталогу Харвестера – это часть погодного модуля. Мы уже начали перекачку концентрированной энергии. Вышли на одну тысячную грамма в секунду. Нам сказали, что это очень хороший показатель. Одна тысячная в секунду за час получается около трех с половиной граммов. А на орбите-то мы работали в разы быстрее». Если честно, я думал, что наши махины смогут выдавать что-то более серьезное, чем такие крохи. Впрочем, не станет ли это моим шансом заявить о себе на Тервине? «Прекрасно, вы молодцы!» Я похвалил Карла и скомандовал уже всем остальным. «Двигаемся к Харвестеру Карла и готовимся там держать оборону!» «Макс!» Только мы начали перемещение, отходя от маршрута на картах как через обычную связь меня тут же вызвал Садон Трак. «Что вы творите? Если собрать сразу несколько Харвестеров в одном месте, система защиты планеты повысит уровень угрозы и среагирует быстрее». «Так ведь все равно же среагирует». Я почти прямым текстом намекнул на все прошлые провальные попытки Вели выжить в этой операции. Кстати, забавно. Садон вроде бы бывалый путешественник, но при этом старается менять происходящее совсем по чуть-чуть, как будто опасаясь возможных последствий. Да уж, совсем не похоже на мой подход, когда я порой меняю свое поведение на 180 градусов. Да даже сейчас я только появился здесь, а уже собираюсь устроить самую настоящую бучу. Всем Харвестерам, приказ синего лидера, собираемся у машины номер 9. Садон понял, что меня ему не переубедить, и решил, что раз не может остановить изменения, то надо хотя бы попытаться возглавить их. «Сканеры наших новых друзей засекли приближение боевых отрядов. Да, я знаю, что в первые сутки в таких старых секторах атаки редкость, но они уверены в своей правоте. Так что собираемся в защитный ордер и готовимся к круговой обороне». Отдав команды водителям Харвестеров, Садон принялся запрашивать помощь с орбиты. Спасибо Асси, перехватившей сигнал и давший нам послушать, о чем эти двое говорят. Нам нужна поддержка флота. Есть подозрение на сезонную миграцию. Похоже, Трак решил использовать наш переполох на полную, сливая Тервинцам информацию из прошлых петель. А я-то считал его осторожным. Нет он таким только хочет казаться а на самом деле тот еще сорви голова можно вспомнить хотя бы тот раз когда я видел садона на соул во время драки вождя алвов и командера какова вероятность справиться своими силами по голосу барна было слышно что он недоволен происходящим меньше одного процента если это действительно миграция в смысле сезонная передислокация планетарных сил то по нашим позициям пройдут сотни тысяч существ». «Идиот!» В голове выругался голос Асси, явно недовольный словами трака. «Кто же будет говорить, что надежды нет?» «Всем срочно уничтожить такой вот модуль дистанционного контроля. Он должен быть под панелью управления с левой стороны». Асси говорила в нашем внутреннем мысленном канале, параллельно формируя перед нами образ какой-то похожий на спираль детали.